Глава восьмая «Она – дочь того наемника. Эта мысль не покидала меня, когда тварь с запретного континента неслась в нашу сторону. Я тяжело вздохнул. Ладно, потом разберусь. Опять же, как говорили на моей родине, дети не должны нести ответственность за грехи своих родителей. К сожалению, одно дело говорить…» а другое дело – суровая реальность. Я визуализировал перед глазами магическую формулу и заполнил ее энергией. В результате у меня в руках появился топор, который, как и раньше, был порождением моей магии – пустоты. Аннабель же, подняв руку вверх, призвала огромный булыжник. Да, он был не таким огромным, как тот, которым швырялся циклоп, но тоже имел... Довольно внушительные размеры. Недолго думая, она метнула его в хоулера, но тот ловко отскочил в сторону и устремился прямо на девушку. «Ну уж нет!» Замахнувшись, я резко метнул топор в монстра, который только успел опуститься на землю после первого прыжка, и мое оружие врезалось прямо ему в морду. «Ничего себе!» – подумал я, когда в результате моей атаки Монстра просто разорвало на куски. Признаться честно, такого эффекта я вовсе не ожидал. Несколько секунд я просто стоял и никак не мог поверить в увиденное. Наверное, такой же эффект моя атака произвела и на Аннабель, поскольку в мою сторону она повернулась не сразу. «Что это сейчас такое было?» – спросила меня она. «Ты же просила меня с тобой не разговаривать!» Холодно ответил я, развоплощая свою броню, дабы не тратить магическую энергию, которой у меня и так осталось не слишком много. «Но у тебя же другое оружие, и...» «Это не мое оружие!» Перебил я ее и, больше не говоря ни слова, направился к выходу с арены. Моя напарница тоже отозвала броню и догнала меня у выхода. Я видела эту технику. И что? Ты встречался с Филом? Да, честно ответил я. И? Что за допрос? Я повернулся к ней и окинул ее недовольным взглядом. Я хорошо знаю этого человека. И если... Что если? Да, я победил его. Что дальше? Снова сказал я правду, смотря своей собеседнице в глаза. Как? В голосе Аннабель послышалась растерянность. «Вместе со своей знакомой мы одолели Фила и Сэма», — ответил я. «И Карбункулус там был. Ты каждые мои слова будешь повторять и при этом подвергать сомнению. И еще раз напоминаю, ты вообще-то не хотела со мной общаться. Что изменилось?» — спросил я, когда мы вышли с арены. Моя напарница хотела было что-то ответить. Но голос из динамиков ее опередил. «Уважаемые студенты Академии Авалон, в связи с тем, что очень поздно, в испытании решено было сделать перерыв. Второй этап стартует завтра в 6 утра. Так как в данном бункере не предусмотрены комнаты отдыха, можете располагаться, где вам будет удобнее. На этом все», — произнес диктор, и динамик замолчал. А вот это хорошая мысль. Сегодняшний день был крайне насыщенным, и мне действительно требовался отдых, чтобы восстановить как физические, так и магические силы, не говоря уже о ментальных. «Ты что-то хотела сказать?» – спросил я Аннабель. «Нет», – недовольно буркнула она. «Хорошо, тогда у меня к тебе один вопрос. Кем тебе приходится человек, которого называют циклопом?» – прямо спросил я. «Тебе какое дело?» – с вызовом бросила моя собеседница. «Да так, ничего». Я пожал плечами и, оглядевшись по сторонам, отыскал глазами свободную лавочку, на которой, собственно, и собирался заночевать. Говорить ей о том, что ее родственник пытался похитить меня, я, разумеется, не стал. «Стой!» – Аннабель дернула меня за плечо, заставив остановиться. «Что ты имеешь против моего отца?» — спросила она, глядя мне в глаза. «Я? Ничего!» — соврал я. «А он разве не наемник, который объявлен в розыск?» — на всякий случай уточнил я. «Хм... Значит, все же отец. Интересно. Ты...» — она схватила меня за воротник и как следует встряхнула. «Ну, силу ей было точно не занимать». В принципе, я даже был уверен, что она сильнее, чем мое нынешнее тело. Вот только со мной были техники рукопашного боя моего рода Грейвардов. «Если не отпустишь, пожалеешь», — прямо сказал я Аннабель, глядя ей в глаза. Несколько секунд мы сверлили друг друга взглядами, а затем она просто оттолкнула меня. «Урод!» — бросила она и, больше не говоря ни слова, ушла. «Уверен, что стоило так с ней. Как мне показалось, она вроде неплохая», — произнес гил «Возможно, ты и прав, и я немного перегнул палку», — ответил я внутреннему голосу. «Но что сделано, то сделано. Плюс я не собираюсь позволять каким-то незнакомым девкам так обращаться со мной», — добавил я и, достав из рюкзака что-то вроде коврика, расстелил его на скамейке и завалился спать. Мне нужно было выспаться перед завтрашним испытанием. Плюс после него мне предстоял еще длинный путь в сторону конечной точки, рядом с которой меня ждал этот надменный хлыщ, которому нужно было преподать урок. Именно с этими мыслями я и закрыл глаза, и только стоило этому случиться, как я сразу же провалился в сон. Проснулся я от громкой музыки, доносившейся из динамиков. — Пора вставать, студенты Академии Авалон! — последовал за музыкой громкий голос. — Десять минут на то, чтобы привести себя в порядок, а затем начнется второй этап испытания. Я нехотя поднялся и зевнул, достав из рюкзака зубную щетку, сходил в санузел, где быстренько умылся и почистил зубы. Едва я вышел, как объявили первую пару участников. И это были мы с дочерью Циклопа, с которой я встретился у входа на арену. Аннабель окинула меня неприветливым взглядом и ничего не сказала. У меня тоже не было особого желания разговаривать с ней, поэтому мы просто молча зашли на арену и призвали магические доспехи. — Готовы! — послышался голос из рубки. Я поднял руку вверх, Заодно, визуализировав магическую формулу, которая все еще была в свитке, и призвал топор. Моя напарница призвала дубину. «Тогда второй этап испытания объявляю открытым», — произнес диктор. И по арене прокатился механический звук открывающейся двери. Я принял боевую стойку, смотря в расширяющийся просвет между створками. «Ого, быстрый!» Было моей первой мыслью, когда из загона, в котором держали монстров, в нашу сторону рванулась молниеносная тень. — залот крикнула девушка, будто бы мне это название могло о чем-то сказать. Лично я видел существо, которое было похоже на огромную не то собаку, не то кошку. Двигалось оно очень резво. И как мне попасть в так быстро движущуюся тень? — подумал я. А тем временем моя напарница, бросив свою дубину на землю, воспользовалась своей техникой, и в ее поднятой над головой руке появился огромный валун. Ведь не попадет. И точно, Аннабель бросила Каменюку в бегущую на нас тварь, но та ловко увернулась от атаки и отбросила валун в ее сторону, но пробежав несколько метров, монстр вдруг остановился. Что он собирается делать? подумал я, видя, как быстро надувается грудная клетка нашего врага. «Черт!» — выругался я, бросая в тварь топором и набегу, призывая свиток. И сделал это вовремя. Как я и думал, мутант должен был что-то из себя исторгнуть, и я оказался прав. Я успел загородить собой Аннабель и выставить вперед свиток, когда монстр ударил по нам мощным потоком зеленого огня. «Получилось!» — радостно воскликнул Гил. «Ага, я был не так рад тому, что сейчас произошло. Да, мы спаслись от атаки залота, но теперь я уже не мог призывать топор. Магическая формула перед моими глазами сейчас была совершенно другой». «Отвлеки его!» — сказал я своей напарнице, когда тварь прыгнула на меня, пытаясь вонзить в мое тело свои когти. Мне удалось уклониться от этой атаки, но залот почему-то полностью сосредоточился на мне, и это сыграло с ним злую шутку. Я нанес удар дубиной, которым тварь отнесло на добрый десяток метров, и, упав на землю, она еще несколько проехала по песку. «Крепкий!» — произнес внутренний голос, когда монстр поднялся и, отряхнувшись, оскалился и зарычал. «На кого?» Подумал я, и буквально в следующую секунду тварь ринулась на Аннабель. Отлично, я успел насытить формулу магической энергией, и спустя мгновение мои легкие внезапно, будто бы раза в три или четыре, увеличились в размерах, а затем в золото ударил мощный поток серого пламени. Когда мы вышли с арены, моя напарница молча повернулась ко мне и посмотрела мне в глаза. «Извини за вчерашнее», — произнес я, решив первым нарушить неудобную тишину, повисшую между нами. «Проехали!» — Аннабель махнула рукой. «Я знаю, кто мой отец», — нехотя добавила она. «Но моей вины в этом нет. Дети не отвечают за грехи своих родителей», — вспомнил я поговорку из своего мира. «Именно. Кто это сказал?» «Не помню». — соврал я. — В любом случае, то, что ты сделал, — это... — Пойдем! — я кивком указал в сторону лестницы, поскольку за нашим разговором уже наблюдали несколько студентов. — А? Да, хорошо! — согласилась Аннабель, и вместе с ней мы поднялись наверх и сели подальше от других. — То существо, с которым мы сражались, оно опасно? — спросил я, когда мы сели на одну из лавочек. — Да, думаю, сейчас ты увидишь это на примере этой парочки, — усмехнулась девушка, кивком указывая на арену, на которую вышли двое студентов. У обоих имелся огненный элемент брони. Это были как раз те два воина, один из которых призывал сад огненных роз, а второй — два топора. — Думаешь, они не справятся? — спросил я. — Нет. «Золото имеют очень хорошую защиту от магии», — ответила моя напарница. «Ммм, даже странно, почему та твоя техника вообще оказала на него такое действие?» — задумчиво добавила она. «И что вообще за серое пламя такое? Первый раз такое вижу. Много будешь знать, плохо будешь спать», — усмехнулся я в ответ. «Откуда ты берешь все эти выражения?» Ее взгляд стал снова подозрительным. «Читаю много», – ответил я, – что было даже не ложью, ибо я действительно много читал, так как мне нужно было многое узнать об этом мире. «В общем, этим ребятам точно не повезло с противником, если, конечно, им тоже достанется золот», – произнесла Аннабель, и противоположные от магических рыцарей ворота начали открываться. «Да, не повезло», сказала она, увидев врага огненной парочки, который сразу же ринулся на них. Бой, к слову, закончился очень быстро. Ни одна огненная техника не смогла нанести монстру серьезный вред, поэтому вскоре на арене появился другой рыцарь, который спокойно убил тварь. Видимо, отвечал за безопасность проводимого в этом здании испытания. ибо он уже появлялся тут и ранее. Далее начались следующие бои, и в результате в третий этап испытания вышло всего три пары помимо нашей. «Жестко!» – прокомментировал Гил, когда двое последних студентов не смогли справиться со своим врагом. «И не говори!» – ответил я. «Получается, что в третий этап вышли только те, кто имеет хорошие показатели нанесения физического урона, «Ну да, таких уникумов, как ты, среди других студентов не нашлось», — усмехнулся внутренний голос. «Разумеется, Грейворды и в своем мире были уникальны», — усмехнулся я в ответ. Я собирался еще что-то сказать Гиллу, но тут из динамиков послышался голос ведущего. «Остался третий, заключительный этап. Он начнется через три часа, поэтому отдыхайте». «Восстанавливайтесь и будьте готовы. Начало ровно в час. По итогам всем студентам, принявшим участие, будут начислены баллы. Всем удачи!» – произнес он и замолк. «Интересно, с кем вы будете сражаться в третьем испытании?» «Кто бы знал!» – ответил я Гиллу. «Слушай, а ты не знаешь, кто нас ждет в третьем туре?» – спросил я Аннабель. — Ну, вернее, предположить. — Сложно сказать, — она задумалась. — Даже нет вариантов? — Есть, но все они мне не нравятся, — немного подумав, ответила она. — Расскажешь? — Да, — Аннабель тяжело вздохнула. — Судя по тому, с кем нам уже приходилось драться, скорее всего, в третьем испытании нас будут ждать падшие рыцари, — произнесла она. «Слышал что-нибудь о них?» – спросила моя напарница, и я отрицательно покачал головой. «Ты вообще, что ли, ничего не знаешь?» – она смерила меня недовольным взглядом. «Очень мало. Я могу, если захочешь, рассказать, почему так получилось. Но потом…» – ответил я. «Продолжай. Что за падшие рыцари?» Аннабель снова тяжело вздохнула. «В общем…» если простыми словами и не углубляться это бывшие магические рыцари которые непонятным образом восстали из мертвых утратив свою личность но при этом сохранили часть своих способностей пояснила она они нежить да причем в отличие от простых зомби обладают каким никаким интеллектом ясно задумчиво произнес я я так понимаю Они довольно сильные. — Ага, они и так-то стали сильнее, став нежитью, а представь, что эту силу еще и помножили магические доспехи. Плюс техники, — ответила Аннабель. — А еще какие-нибудь варианты есть? — Да вообще много. Фауна запретного континента довольно богата всякими тварями, — усмехнулась она. — Там и гули, и абоминации всех мастей, и мутанты. «И чего только нет!» Произнеся это, Аннабель посмотрела на арену. «Слушай, не обижайся, но домой я бы поспала!» Я согласно кивнул. «Я тоже!» Произнес я и, оглядевшись, отсел от Аннабель на другой ряд и улегся на лавочку. «Приятных снов!» Она довольно мило улыбнулась. «И тебе!» Ответил я. И стоило мне закрыть глаза... как я буквально сразу же уснул. Проснулся же я от громкого голоса, доносившегося из динамиков. «Участники третьего этапа! Десятиминутная готовность!» произнес диктор, и я, зевнув, встал и потянулся. «Надо размяться!» — сонным голосом произнесла Аннабель, тоже вставая. В ее словах был смысл. Поэтому я начал делать легкий комплекс утренней гимнастики. И когда я практически его закончил, из динамика снова донесся голос ведущего испытания. «Пара 13 и 7, вы первые!» – произнес он. И моя напарница недовольно цокнула языком. «Нечестно!» – буркнула она. «Мы в прошлый раз первыми были!» – добавила она. Но, разумеется, ее слова ни на что не повлияли. «Ты готов?» – спросила она. «Да, вполне», – ответил я. «Отлично, тогда идем». Она кивком указала в сторону лестницы, ведущей вниз, и пошла первой, а я последовал за ней. Спустя несколько минут мы уже стояли на арене в магических доспехах.